Заключение. Судя по всему, конец света наступит 16 марта 2880 года. Я наткнулся на такой факт, когда вносил последние штрихи в первое издание этой книги. Группа учёных, как я прочитал, обнаружила 0,3%-ную вероятность того, что в этот день наступит конец света из-за космической катастрофы. Стук на Венезии Земли с небесным телом, известным просто как астероид 1950 DA. История сразу же показалась мне идеальным примером того типа предсказаний, с которыми мы часто сталкиваемся сегодня: раздутые заявления о надвигающейся откуда-то погибели и относительно мало полезных советов, как её избежать. Одна из целей этой книги Бросить вызов ленивому и слишком очевидному способу мышления, который, к сожалению, не более полезен, чем подобные преувеличенные футуристические предсказания. На самом деле, узкое или одностороннее видение мира даже разрушительнее, чем пророчество о конце света, потому что из-за него люди принимают ошибочные решения сегодня, а не просто распространяют пустой страх перед отдалённым будущим. Эта книга намеренно не предлагает геополитических аргументов в пользу того, почему Дания станет следующей мировой сверхдержавой к 2050 году благодаря производству энергии ветра или интригующих предположений о том, как самоуправляемые летающие автомобили сделают доступным туризм в виртуальной реальности во время ежедневных поездок на работу. Такие предсказания интересно писать и читать, Некоторые из них даже могут сбыться, но большинство окутано неопределённостью. В предсказании нашего будущего должно быть гораздо меньше догадок. Курирование тенденций безусловно предполагает умение видеть то, что упускают другие, но оно также касается развития пытливого мышления и вдумчивости. Речь идёт о переходе от скоростного чтения к быстрому пониманию, как писал А. Заказимов. Будущее принадлежит мыслителям, которые с помощью своей наблюдательности увидят связи между отраслями, идеями и поведением и смогут их использовать для более глубокого понимания ускоряющегося настоящего. Может ли неочевидное мышление спасти нас от астероида через 867 лет? Надеюсь, что сможет. Много раз до раньше принятие такого образа мышления способно изменить наш подход к жизни и бизнесу уже сегодня. Подготовка к будущему начинается с фильтрования шума и улучшения понимания настоящего. Как это всегда и бывает. Читал Тарасов Валентин.